Глава 4. Я просыпаюсь от того, что чувствую чужую руку на горле. Из всех гнусных смертных, что попадались мне в пути, ты, пожалуй, самая скверная. Я распахиваю глаза. Надо мной нависает монстр, всё его лицо в кровоточащих язвах. Кожа обуглена, сморщена, а местами её нет. Я бы его не узнала, если бы не глаза. Ангельские голубые глаза. Похожую фигню рисуют на стенах церквей. Это мой всадник, восставший из мертвых. Невероятно! — хреплю я. От него пахнет золой и горелой плотью. Как он смог выжить? Он крепче сжимает мне шею. Глупая ты смертная! Неужели ты думаешь... что за все время моего существования никто не пытался сделать то, что не удалось тебе. В Торонто меня хотели подстрелить, в Виннипеге выпотрошить, в Буффало пытались зарезать, а в Монреале душили. Все это и многое другое проделывали не только там, но и во множестве других городов, названия которых тебе вряд ли что-нибудь скажут. потому что вы, смертные, очень ограничены». Кто-то уже пытался. Пытался и потерпел неудачу. чувство будто мне в лицо плеснули ледяной водой. Конечно, кто-то уже пробовал его прикончить. Мне следовало быть умнее и догадаться, но в хронике такого не показывали. Я не слышала ни одного репортажа о покушениях. Те, кто хотел его убрать, не сумели сообщить людям, что его невозможно убить. «Где бы я ни был», — продолжает он, — «всюду находится кто-то вроде тебя. Люди, считающие, что могут меня убить, и тем спасти свой прогнивший мир». Очень трудно отвести глаза и не смотреть на его лицо, изуродованное и ужасающее. И все же сейчас он выглядит намного лучше. чем когда я оставила его в лесу, когда от него оставался практически только пепел. Мор придвигается ко мне. И теперь ты заплачешь за то, что осмелилась совершить. Он рывком поднимает меня. Последние остатки сна, если они и были, испаряются окончательно. Я хватаю его за руку и ахаю, наткнувшись на кость и сухожилия. Как он может шевелить рукой, если от нее ничего не осталось, только кости и связки? Но хватка у него стальная, уверенная. Мор вытаскивает меня из палатки, бросает на землю. Я падаю на колени, проваливаюсь ладонями в неглубокий снег. В спину упирается колено. Мор обшаривает меня, ищет, нет ли при мне оружия. Я вздрагиваю при мысли, что он касается меня голой костью. Дотянувшись до карманов, он выбрасывает швейцарский армейский нож и спичечный коробок. В темно синем предрассветном свете лес выглядит зловеще. Тишина, как в склепе, все обитатели давно попрятались. Закончив обыск, мор медлит. «Где же твой боевой задор?» — насмешливо спрашивает он — когда я продолжаю оставаться на месте. Раньше ты действовала очень быстро. Где же теперь этот проклятый человеческий огонь? Я все еще пытаюсь сосредоточиться и осознать, что комок тлеющей плоти, который я оставила у обочины вчера вечером, непостижимым образом регенерировал. И он разговаривает. Что, нечего сказать? Он хватает меня за запястье и связывает их грубой веревкой у меня за головой. Я почти уверена, что этот шпагат взят им из моих вещей. Ну, наверное, это и хорошо. Разговоры со смертными обычно оставляют желать лучшего. Давление на мою спину уменьшается. "Вставай", приказывает он. Я слишком медленно выполняю приказ, поэтому он тянет за верёвку. и рывком ставит меня на ноги. Теперь я снова могу его как следует рассмотреть. Он еще ужаснее, чем мне показалось сначала. Волос нет, носа нет, ушей нет, кожа до сих пор черная. Это и не человек вовсе, и уж точно такое не должно вести себя как живое существо. Но золотые доспехи на месте — ни пятнышка, ни царапинки, а ведь должны быть исковерканы, изрешечены дробью. Руки под латами почти не видны, но от них, видимо, мало что осталось, судя по тому, как болтается и громыхает металл. А кисти рук — это просто белые кости со шметками плоти, так же, как щиколотки и ступни. На поясе у него одно из моих одеял. Стащил, видно, пока я спала. При этой мысли мне становится стыдно. Дергая за связанные руки, мор выводит меня на дорогу. Заметив белого коня, который терпеливо дожидается хозяина, я отворачиваюсь. Бок у него сплошь красный от крови. Он роет копытом, покрытый снежком асфальт, и шумно фыркает. Увидев меня, конь тревожно ржет и бочком отходит подальше. мор не обращая внимания на беспокойство лошади привязывает другой конецец веревки к седлу я смотрю на связанные руки потом на коня что ты делаешь он не отвечает и садится в седло ты собираешься меня убить спрашиваю я он поворачивается и мне кажется что я вижу на этой жуткой маске горечь и злость о нет Я не дам тебе умереть слишком быстро. Страдания созданы для живых. И поверь, я заставлю тебя страдать».